Вино рубинов россыпь и шахта чаша дно сосуд хрустальный тело душа его вино когда в прозрачной чаше вино заключено ты скажешь капля крови внутри слезы оно